Глава 138. Обреченные. Я ожидаю, что Вендиго проведут нас по коридору, но вместо этого они просто позволяют Реми идти, куда ему надо. Как будто у него здесь полная свобода перемещения или что-то в этом духе. Что ж, возможно, так оно и есть. Как бы то ни было, мы идем по очень-очень длинному коридору, пока не доходим до золотых дверей. Сперва мне кажется, что они просто так покрашены. Но когда Рэми открывает перед нами одну из их створок, до меня доходит, что дело не в краске. Это настоящее золото, что очень мерзко. Потому что у кого есть столько денег, чтобы сделать нечто подобное? И кто станет тратить деньги на двери из массивного золота внутри тюрьмы вместо того, чтобы кому-то помочь? Когда мы входим, становится еще хуже. Все в этой комнате отделано королевским пурпуром и золотом, заставлено роскошной мебелью и дорогостоящей электроникой. Короче, тут присутствуют все навороты, которые только можно себе представить. Но гвоздем программы является стоящий в центре комнаты массивный золотой трон, покрытый пурпурными подушками. И на этом троне сидит ребенок, которому не больше 10 или 11 лет. Он одет в модный костюм, его пальцы унизаны кольцами, а на запястье красуется массивный роликс. Я никогда не видела ничего подобного. У меня мелькает мысль о том, что он должно быть тоже заключенный, застрявший в этом гадюшнике не по своей вине, как и мы. Но ничто здесь не говорит в пользу того, что он заключенный. Даже двое охранников Вендига, стоящие справа и слева от него. Но он все равно ребенок. Я не могу не спросить. Он в порядке? В порядке ли я? Переспрашивает он тонким детским голоском, самым наглым и мерзким, которое мне когда-либо доводилось слышать. Познакомьтесь с Хароном, говорит Реми, и в голосе его звучит явная ирония. Когда люди наконец получают дозволение покинуть Этериум, именно он переправляет их на волю. Значит, он работает в этой тюрьме. — спрашивает Флинт, и я не могу понять, действительно он так думает или просто пытается разозлить этого мальца. Если последнее, то это ему определенно удаётся. «Я прощаю тебя, дракон! Я владею этой тюрьмой, и никто в ней не может сделать ничего без моего позволения, и никто определенно не выходит отсюда, если я их не отпускаю!» «Чего ты не делаешь?» говорит Хадсон, и надо отдать ему должное. Когда он напускает на себя этот вид скучающего принца, который прежде меня так раздражал, он вполне может потягаться с этим сопляком в конкурсе на место самого большого пафосного мудака. «А с какой стати мне это делать?» — парирует Харон. «Может, потому что в этом и заключается смысл существования этой тюрьмы?» — спрашиваю я. «Понеси наказание». «Искупи свою вину, и тебя освободят». «Да, но кто может сказать, понес ли человек соразмерное наказание, что он искренне раскаялся?» — говорит Харон, пожимая плечами с особенно мерзким для десятилетнего пацана видом. «Осторожность не помешает!» «Особенно если ты хочешь быть полновластным хозяином в собственном королевстве», — замечает Хадсон. «Ведь правила так скучны». Харон щурит глаза, будто пытаясь понять, насмехаются ли над ним, или же он обрел родственную душу. «Кто это там?» — спрашивает он наконец. «Это Хатсон Вега, мой господин», — отвечает Реми напускным подобострастием, которое практически кричит, что здесь вам не тут. Харон решает проигнорировать его дерзость и, и вместо этого сосредотачивает внимание на моей паре. «Ах да, принц вампиров, восставший из мертвых. Добро пожаловать в моё скромное жилище!» Хатсон оглядывается по сторонам, и, я уверена, думает сейчас о том же, о чём и я, а именно о том, что здесь нет ничего скромного или такого, что говорило бы о наличии вкуса. Харон делает паузу, ожидая ответа. Но Хадсон не доставляет ему такого удовольствия. После минуты неловкого молчания, во время которой хозяин этой тюрьмы злится все больше и больше, Реми спрашивает: Теперь мы можем поговорить о цене, Чарльз? Харон! Резко ответствует малец: Сколько раз я должен тебе повторять? Меня зовут Харон. Примечание. По-английски эти имена пишутся похоже. Конец примечания. Звучит это омерзительно. Лишь немногим менее омерзительно, чем если бы он бросился на пол и засучил от злости ногами. «Извини, Харон, но не могли бы мы теперь поговорить о цене?» «Могли бы!» Малолеток злорадно зевает. «Но вы принесли недостаточно денег!» Белами сказал нам, что цена составляет сто тысяч с человека. У нас достаточно денег. Он показывает на мешки с золотыми. Это старая цена, новая куда выше. Харон смотрит на Реми, как бы говоря, вот облом. С каких это пор не унимается Реми, Эту цену нам назвали час назад. Харон пожимает плечами. Много чего может произойти за час. Что, например,. Например, банковский перевод от короля вампиров, желающего, чтобы его сын остался в тюрьме. Харон смахивает со своего плеча воображаемую пылинку. Он уже заплатил целое состояние, чтобы поместить его сюда. Но сегодняшний взнос... Скажем так, этого достаточно, чтобы держать его здесь по меньшей мере 300 лет. Он переводит взгляд на Вендера. К тому же, ты можешь представить себе, что будет, если он потеряет своего любимого кузнеца и нашу маленькую королеву горгулий. Он картина содрогается. «Если вы от него ускользнёте, его обуяет неуемная жажда убивать». «Ты действительно так его боишься?» — спрашивает Реми. «Я никого не боюсь», — следует немедленный ответ. «Я Аданексус». «И мы не боимся никого!» «Аданексус?» — шепчу я Хадсону, который бормочет в полголоса. «Бессмертный ребёнок предпубертатного возраста, одержимый манией величия». «Ну, конечно, это все объясняет. Может, кто-то скажет мне, способен ли этот самый ребенок сокрушить нас всех, просто-напросто чихнув?» «Тогда зачем припираться? Мы все знаем, что ты любишь деньги». «А у нас много денег». Рэми делает знак Хадсону, который высыпает монеты из одного из мешков на пол. «Давай заключим сделку». В глазах Харона вспыхивает алчность, и на секунду мне кажется, что это сработает. Но затем Малец отрывает глаза от золотых монет на полу и пожимает плечами. «Это вызовет бунт. Весь последний час мои люди жалуются, что молодой принц вампиров...» «Обобрал их до нитки». «Каждая схватка из тех, в которых я участвовал сегодня вечером, была честной», — холодно говорит Хатсон. «Думаю, есть только один способ выяснить это. Не правда ли?» Он улыбается злобной улыбкой. «Полагаю, будет справедливо, если ты дашь моим людям возможность отыграть то, что ты у них забрал. Двойной выигрыш или ничего?» Если ты сможешь побить великанов Мазура и Эфеса, то тебе достанется вдвое больше денег. Достаточно для того, чтобы выкупить вашу свободу. А если не побью?» Хадсон поднимает бровь. «Само собой, тогда я получу и тебя, и деньги». «Действительно, само собой», — ехидно повторяет Хадсон. «Я...» «Это не пари». Я вмешиваюсь, чтобы не дать Хадсону сделать что-нибудь абсурдное. Например, согласиться. Он же едва стоит на ногах. Он что, воображает, будто ему под силу победить двух великанов? Но ну нет, ни за что. Только посмотри на него. Это никак нельзя будет назвать честной схваткой. Харон вздыхает. «Ну конечно, горгулья мутит воду. Вы всегда были докучливыми существами». «Я бы не сказала, что стремление уберечь человека — это докучливость», — говорю я. «Что ж, полагаю, каждый имеет право на свое мнение». Его холодные серые глаза опять впиваются в Хадсона. «Ну что, мы договорились?» Хадсон начинает соглашаться, но я опять вмешиваюсь и перекрикиваю его. «У этого вампира вообще отсутствует инстинкт самосохранения». «Нет, вы не договорились!» «Если не прекратишь, то окажешься в подземной темнице», — рявкает Харон. «Не в первый раз», — огрызаюсь я. «Ну все. Ты хочешь, чтобы схватка была более честной? Отлично. Ты можешь драться вместе с ним». «Что?» — прочит Хадсон. «Нет. Ты только что потерял право голоса», — презрительно говорит Харон. «Ты хочешь обрести свободу?» Вы двое можете сразиться за нее с моими великанами. А если нет, то не стесняйтесь. Оставьте деньги и идите в свою камеру. Разговор окончен. Он начинает вставать, но Реми машет ему рукой и говорит. «Дай нам секунду». Рами отводит нас в сторону, и мы с Хатсоном набрасываемся на него с огнем в глазах. «Я не допущу, чтобы она вышла на арену с этой парочкой громил». — рычит Хадсон. — Как и я, — огрызаюсь я. — Они покончат с тобой за две минуты. — Спасибо за веру в меня. Я закатываю глаза. — Прости, но ты сегодня смотрел на себя в зеркало? — Это единственный способ, — говорит нам Реми. У нас не будет другого шанса. Он позаботится об этом. — Я справлюсь, — говорит Хадсон ему. — И мне. Тот день, когда меня смогут побить два великана, я дам им вырвать мои клыки. Это плохая идея, говорю я им. Очень плохая идея, вступает в разговор Флинт. Верно, но на данном этапе хороших идей просто нет, Реми возвращается к Харону. Дай мне слово, и мы заключим сделку, на что Харон отвечает. Мое слово нерушимо. Они пожимают друг другу руки, я делаю долгий выдох и закрываю глаза. Мне нужна минута, чтобы успокоиться и собраться, после чего мы с Хадсоном сможем решить, что нам делать. Но тут я вдруг слышу многоголосые крики и чувствую запахи жареного мяса и попкорна, а затем кто-то дергает сзади мою тюремную робу, и, открыв глаза, я обнаруживаю, что падаю вниз, в центр огромной арены.